В психоаналитической литературе часто высказывается сожаление о том, что в сравнении с обширным знанием «об оно» мы знаем «а я» сравнительно мало. Такой недостаток приписывается историческому развитию психоанализа, приведшему вначале к тщательному исследованию «оно». Выражается надежда, что «в свое время будет достигнуто такое же глубокое знание «я», Но эта надежда может оказаться несбыточной. Теория влечений, как она представлена Фрейдом, ставит я в жесткие рамки, которые, как указано выше, лишают я самостоятельной жизни. Лишь отказавшись от теории влечений, мы можем узнать что-либо относительно я, но только оно превратится в феномен, отличный от того, что имел в виду Фрейд. Тогда станет очевидно, что я, соответствующий описанию Фрейда, не свойственно человеческой природе, а является специфически невротическим феноменом. Не коренится «я» и в конституции индивида, у которого впоследствии развивается невроз. Такое «я» возникает в результате сложного процесса отчуждения индивида от самого себя. Подобное отчуждение от себя, или, как я это называла в других случаях, задержка развития спонтанного индивидуального «я», является одним из решающих факторов, который не только лежит в основе невротического развития, но также препятствует индивиду перерасти свой невроз. Не будь невротик отчужден от самого себя, невротические наклонности не могли бы увлечь его к целям, чуждым ему по своей сути. Более того, не лишись он способности оценивать себя и других, то, возможно, он не ощутил бы себя столь зависимым от других людей, ведь в конечном счете – Любого рода невротическая зависимость основывается на том, что индивид утратил центр тяжести в самом себе и сместил его во внешний мир. Отказавшись от фрейдовской концепции «я», мы открываем новые возможности для психоаналитической терапии. Рассматриваемое, по сути, исключительно как прислуга и страж, оно «я» не может само стать объектом терапии, Терапевтические ожидания должны тогда ограничиваться улучшением адаптации необузданных страстей к реальности. Если, однако, это «я» и его слабость рассматриваются как существенная часть невроза, то работа над «я» становится важной задачей терапии. В таком случае аналитик — должен сознательно работать ради достижения конечной цели восстановления пациентом своей спонтанности и своей способности суждения или, по терминологии Джемса, восстановления своего духовного «я». В соответствии с предложенной им анатомией личности «я», «оно», «сверх-я», Фрейд приходит к определенным формулировкам относительно природы конфликтов и тревожности при неврозах. Он выделяет три типа конфликтов. Конфликты между индивидом и внешним миром, которые, хотя в конечном счете и ответственны за два других типа конфликтов, не являются специфическими для неврозов. Конфликты между «я» и «оно», приводящие в результате к угрозе поглощения «я» потоком инстинктивных влечений, Конфликты между я и сверхя, приводящие в результате к страху перед сверхя. Эти положения будут обсуждены в последующих главах.